Глава 20. Кончина Кашкиной. Был уже февраль. До Масленицы оставалось всего несколько дней. У Абаленских все были очень встревожены, любимая всеми тётка Анна Гавриловна Кашкина опасно заболела. Доктор Дедговский не покидал её. Он опасался, что при слабости её организма Она не перенесёт этого сильного воспаления в лёгких. Между тем, отпуск её сына и князей Евгения и Константина истекал, и им необходимо было возвращаться в Петербург. На Фрелинской половине никого не принимали из посторонних. Тётушка была так расстроена, что выезжала только к Кашкиным, где проводила всё своё время. На балы и вечера приглашений не принимала. И велила Дуняше отложить кройку голубых платьев, назначавшихся для бала денного собрания. Время в доме тянулось медленно под влиянием тревоги и ожидания исхода этой тяжкой болезни доброй, всеми любимой Анны Гавриловны. Раннее утро чуть светает. Господа в своих спальнях ещё объяты крепким сном, движение в доме является только между прислугой. Дектерина да Михайловна сползла с антресолей и отправилась к заутрене. У окна казачок метёт и выбивает ковры на князевой половине. Тимоша чистит клетки канареек и попугаев в релинской парадной гостиной, стелит дорожки по коридорам, а Параша убирает гардеробную комнату. Совсем рассвело, Параша накрывает под окном гардеробной маленький столик белой скатертью уставляет на нём чашки и все чайные принадлежности и бежит в кухню за самоваром. Фрейлинские девушки Авдотья и Настасья входят в гардеробную и садятся за утреннее чаепитие. Под ногами у них вертится белая балонка с розовым бантом между лохматыми ушками. Она садится на задние лапки, машет передними против морды и начинает изредка лаять. Цыц, цыц, fideleчка, молчать тихо. Разбудишь фрейлину, совсем плохо они почевали. И кашель, и кашель. А вдоть ей бросает кусочек сахару. Расстроены, говорит Настя, прихлёбывая чай. Понятно, что расстроены, Настенька. Вы знаете, как они любят Анну Гавриловну. И говорят, она плоха. Вы сами посудите, какая для них скорбь. Вчера вечером, как они вернулись от Кашкиных, сели перед туалетом, я чепец откалываю у них наголовки и вижу в зеркало, что очень-очень расстроены. Сами молчат, только губками пережёвывают. Знаете их манер. И табакерку промеж двух пальцев вертят. Поскорей, говорят, Дуняша, ты меня колешь. И впрямь, я им ушко булавкой задела, такой грех. Ну раз дело, я их поскорей Легли в постель, прикрыла я их одеялом, ножки закутала. "Дай кошелёк", говорят. Я подала, вынули мелочь. "Дуняша, скажи, пожалуйста, Катерине Михайловне, чтоб завтра о здравии болящей баярыни Анны на ранний обед не подала". А у самих слёзы по щекам так и катятся. "Плоха наша Анна Гавриловна, дуняша шепчет мне, как я нагнулась руку целовать. Как я их уложила, выхожу в гардеробную. Кирюша зашёл. Он с ними вчера за каретой ездил, так и нам стал рассказывать, что там у Кашкиных делается. Доктор там без выходных, объявил положение отчаянным: "Разве что Бог смилуется. За нашим князем Евгением Петровичем послали вчера вечером, и он входил в спальню, упал на колени перед постелью. Анна Гавриловна обняли их, благословили и шепчут: "Серёжу моего, Серёжу тебе поручаю". Аннушка рассказывала эти слова Кирюше, она постоянно в спальне при генеральше находится. В доме у Кашкиных такое уныние. Фиделька опять садится на задние лапы и лает. Цыц, цыц. Парашенька, брось Фидельке сахарцу. На песичайку, да помой посуду. Обифрейлинские девушки встали из зачайного столика и перешли к большому круглому столу. А в доте сидит и плетёт оборку пирочинным ножечком, Настасья вяжет чулок.